Глава шестая. Документы. «Ты чего смурной такой?» Антон с интересом всматривался в печальное лицо подчиненного. «Случилось что?» «Случилось!» Сергей угрюмо с каким-то ожесточением затушил сигарету и глухо произнес. «Машке документы делать надо!» «Зачем нечисти документы?» а «Затем!» Она же в окнах мелькает, иногда в магазин ходит. А тут эта старая... Васильевна, в общем. От скуки заинтересовалась, что это у меня за девочка живет. В педофилии обвинила. «Ну, забей! Она известная дура!» Небрежно отмахнулся инспектор. «Пусть ее!» Иванов с сочувствием посмотрел на коллегу. И последний понял, что только что сморозил чушь. Да еще какую. И «Если бы только она одна!» Эта идиотка своих подружек подключила, таких же старых склочниц. Инициативную группу собрали, напридумывали всякого. Как следствие, жалобы во все службы полетели. Да, понаписали козлячек от души. Представляешь, вся эта банда убеждена, что у меня в плену малолетний ребенок. Я уже скоро дверь вообще перестану закрывать. Каждый день, иногда даже по два раза со всех инстанций приходят. От безопасности до этих, по правам человека которые. И все тошно выясняют, где девочка. Требуют письменное объяснение и пытаются пугать. Вон, смотри. Хозяин квартиры подошел к окну. Видишь, стеклышко блеснуло. Дом напротив, третье слева окно на четвертом этаже. Ага. Это одна из товарок Васильевны. Видеокамера установила, кочерга продвинутая. В режиме нон-стоп снимает. Я в бинокль видел. Очень старушкам, понимаешь, хочется тайну страшную узнать. Такую, чтобы аж дух захватило. Чтобы потом как минимум месяц по скамеечкам ее облизывать и обсасывать. Только вот то, что они другим людям своим любопытством жизнь портят, им в голову просто не приходит. Машка недавно шла из магазина. Бабки напали. В баранирок рог девочку скрутили и как фашисты выпытывали кто и откуда. Еле сбежала, синяки на руках показывала. Теперь из своего угла даже не высовывается, боится. Как ни крути, а надо ей документы выправить и прописать здесь, иначе не отстанут. Швец искренне проникся всей глубиной проблемы. С домовой кицуной Машей они как-то сразу подружились, приняли друг друга. Ему нравилась веселая и хозяйственная нечисть, всегда улыбчивая и умеющая варить правильный борщ. Для Иванова она вообще стала словно заботливая сестричка, только вот старшая или младшая он и сам пока понять не мог. Пропил Иволгой дверной звонок. «Ну вот, опять!» Совсем поник головой помощник и побрел встречать незваного гостя или гостей. За дверью оказался местный участковый Кондрашов, человек нудный и туповатый. «Иванов!» — Сигнал на вас по поводу проживания несовершеннолетней без соответствующих документов. — Ты же позавчера был по этому поводу. — Это новый сигнал. Он оловянно уставился в Серёге на лицо. — Из прокуратуры по подведомственности передали. — Понятно. Осмотр делать будешь? — Да. На предмет... — Не тяни, — перебил его Иванов. — «Смотри и проваливай. Скоро еще кто-нибудь пожалует, так что не создавай толпу!» Участковый прошел по квартире и внезапно привязался к Антону. «А вы кто? Что вы здесь делаете? Ваши документы!» Совершенно хамским тоном начал он. «И встаньте, когда я с вами разговариваю!» Хозяин хотел было возмутиться, но инспектор жестом успокоил его, послушно поднялся с табурета и зажег на руке печать. «Вот! Вас устраивает?» На Кондрашова было жалко смотреть. Он то краснел, то белел, то шел пятнами. Глаза его прыгали с печати на швеца и обратно. «Я... я... я не знал, товарищ полковник! Перепутал! Сигнал отрабатываю! Извините!» Между тем Иванов достал из папки, лежащей на холодильнике, лист с напечатанным текстом. Сунул его в руки обалдевшему Кондрашову и понемногу начал выпроваживать гостей из квартиры. «Я тебе объяснение уже накатал!» Напутствовал он стража порядка. «Шапку сам впишешь. Там стандартная. Нет, не видел, не знал, не имею. Не потеряй, смотри». Закрыв дверь, Серега вернулся на кухню и широко развел руки. «Вот так и живем, чтоб его!» «Объясниловки заранее для всех распечатываю пачками. А что ты показал этому дебилу в форме?» Антон закурил и, думая о чем-то своем, рассеянно ответил. «Печать! После нашей первой встречи, когда она на тебя не подействовала, Карпович новую наложил. Оказывается, в той брак был. Символ какой-то криволек или линии не соприкоснулись полностью. Не знаю. Теперь все нормально». «Пусть так, а показал, что...» Допытывался помощник. Инспектор пожал плечами. «Без понятия. Участковый увидел то, чего по работе боялся больше всего. Я сам ее впервые в таком режиме тестировал. Прикольно». И сразу сменил тему. «Ты прав. Надо Машке документы выправить. Только сложно это, а мне вообще не под силу. Есть мысли?» «Да, но деньги нужны. Много». «Сколько?» «Не знаю, еще не разговаривал. Для этого надо в область ехать к одному человеку. Как раз хотел денька на три отгулов попросить». Швец думал недолго. «Бери, прикрою, если что. И как только ситуация прояснится, сразу меня вызывай. Я тоже хочу поучаствовать». «Понял». Иванов сидел в кабинете у Дмитрия Александровича Осипенко, начальника Энского РУВД, Энской области, человека с сомнительной репутацией и ни разу не доказанным криминальным прошлым. По жизни это был жулик в погонах. Именно жулик, не оборотень. Но надо признать умный, хитрый и по-своему честный. Взяток с откровенных преступников он не брал, предпочитая крышевать проституток с металлоломщиками. Очень любил рынки, а также умело, с размахом, Строил собственный полулегальный бизнес по экспорту древесины в заграничные края. С Серегой они познакомились случайно, еще до карьерного взлета Осипенко, и остались довольны друг другом. Особо не дружили, но периодически созванивались просто так – поболтать за жизнь. Симпатия между ними неожиданно укрепилась после того, как Иванов нечаянно заметил за приятелем слежку. «Собственная за меня взялась опять. Планы меняются. Спасибо!» Ответил ему тогда будущий начальник. Теперь помощник инспектора надеялся как раз на благодарность за тот случай и просто хорошее отношение. «Дима!» – проникновенно обратился он к товарищу. «Помощь нужна. Документы человеку надо выправить». «Серега, ты обалдел!» – деланно удивился полицейский. «Да как это возможно?» Оба испытующие посмотрели друг на друга. «На мне микрофона нет, и жучков я не приносил. Если тебя и слушают, то это не моя подача. Сразу уточню. Документы прошу сделать тебя именно я, а не кто-то через меня. Для девушки. У нее их нет совсем. Если сомневаешься, пальцы и откатаем и пробьешь по базам, чтобы успокоиться. Так как?» «Только давай без витиеватостей, да или нет. За деньги отдельно поговорим». Начальник Энского РУВД долго, задумчиво смотрел на гостя. Взвешивал, решал. Сергей не торопил. «Ты понимаешь, о чем просишь?» Нехотя произнес он, переходя к сути. «И сколько это стоит, если красиво делать? У тебя просто нет таких денег. К тому же девушка, мало ли как она себя потом поведет. Вдруг истеричка». «Дима, я просил тебя не парить мне мозг. Нормальная там девушка, адекватная, и за деньги не твоя забота. Цифру озвучь, а дальше я сам разберусь». «Да не в деньгах дело, дружище. У меня их и так в достатке, чтобы еще и на тебе наживаться. Просто сложно это, действительно сложно». «Но возможно?» «Конечно», — улыбнулся Осипенко. «Если очень-очень хочется, но нельзя». «Давай так, ты мне поможешь в одной истории, а я решу тебе документы. Настоящие, весь пакет, отвечаю. Мое слово железное». Иванов сразу заинтересовался. Если Дмитрий давал слово, то ему можно было верить. Но вот что за дело такое, если человек ради него от денег отказывается? Потому спросил осторожно. «Что нужно?» «Не поверишь». Одного деда в нашем городе в больницу привезти. Не больше, клянусь. Да не смотри на меня, как на идиота. И подвоха никакого нет. Только то, что я сказал». «Гадость в чем?» Помощник инспектора не любил, когда что-то начиналось вот так безобидно. Начальник местной полиции горько усмехнулся. Устроился поудобнее в своем кресле и пододвинул пепельницу всем своим видом показывая, что за две минуты историю не рассказать. «В общем, так», — начал он. «Жил-был на свете Арон Самуилович Лейц, 1919 года рождения. Войну воевал, потом в прокуратуре работал, хоть и по пятой графе не должен был. В суде отметился. Выйдя на пенсию, вернулся в родной город, то есть к нам. Фигура видная». Знаю, что до последнего времени консультировал министерских важников в особо мутных случаях. Они его знают и помнят. И ценят. Детей тоже хороших вырастил. Сын в правительстве не последний человек. У дочки денег куры не клюют, и связи те еще. «Достойная биография», — перебил его Иванов. «Только к чему ты это мне рассказываешь?» «Слушай дальше». С возрастом Арон Самуилович обрел старческое слабоумие, провалы в памяти и прочие хвори очень пожилого человека. Его, естественно, домашние в лучшую клинику определили, с уходом и всесторонней заботой. А полтора года назад где-то окончательно слег и в беспамятство впал и в бой пошел. Куда? В бой. В войну Арон Самуилович на аэродроме служил в техниках. Много раз рапорта писал на перевод в действующий летный состав. Не отпускали ни в какую, хотя у него аэроклуб за плечами был и училище. А сидел в механиках, потому что руки золотые имел. Чинил любую деталь практически на коленке. Вот и берегли специалиста. Он, как мне рассказали, из-за этого авиацию после 45-го забросил. И в юристы подался. От обиды, что летать не дали. Все истории не знаю, но ему однажды на аэродроме пришлось фактически разводным ключом от немцев отбиваться. Прорвались эти сволочи как-то. За отвагу дали. И вот в том бою он на старости лет и застрял. В сорок четвертом. Все солдат собирал, вот так урвался самолеты защитить. Год он так воевал на больничной койке, а потом неожиданно для всех в себя пришел. Ходить начал бодренько, кашку самостоятельно кушать. Даже врачи руками разводили настолько редкий случай, тем более в его годы. Но прийти-то пришел, только изменился очень. Со всеми сразу разругался. Детей чуть ли не пинками прогнал. Вернулся в город, заперся в квартире и принялся с утра до ночи доносы строчить во всей инстанции, что рангом повыше. Да грамотные какие. А учитывая его авторитет в юридической среде, «Простой отпиской не отделаешься. По всей форме разбирательства проводятся. Достал уже!» Последние слова полицейский почти выкрикнул на эмоциях. Иванов невольно ощутил искреннее сочувствие к старому знакомому. Сам в такой же ситуации находится. Со всех сторон бумагоморатели обложили. «Дим, а в чем проблема? Растолкуй попроще. Ты что, пенсионера-склочника боишься? Сколько их было?» Проблема в том, что мы уже устали тут отбиваться от его кляус. И деньгами, и полянами, и бабами. И все равно, как ни подмазывай, каждый проверяющий обязан что-то накопать, иначе наверху скажут, что взятку хапнул, и по шапке ему дадут. Потому положение местных властителей все более шатким становится. Боимся мы, что головы полетят, просто чтобы этот маразматик успокоился. На следующей неделе комиссию из столицы ждем». Только от трех областных избавились и одной межрегиональной. Как тебе? Понимаю. Хорошо, что понимаешь. Мы, мэр, прокурор, да и остальные тоже, уже между собой договорились его на психиатрическую экспертизу отправить и не невменяшкой признать. Тогда проще будет. Отвезут дети старичка куда-нибудь в швейцарскую клинику годы доживать, и все вздохнут с облегчением. Вот только из квартиры деда выманить не можем. Сам он никому никогда не открывает, почту получает через почтовый ящик, который прямо в дверь монтировал. Еду ему раз в месяц курьер привозит, и мы никогда не знаем этот день. Он ее прямо в области заказывает, денег у него в достатке. Исходящую корреспонденцию на почту пацаны за пополнение мобильников относят. Через окно им передает. В общем, никак. И провода обрезали, и повестки слали, и по-хорошему просили. Не выходит. Как только не изголялись. Так вскрыли бы дверь по-тихому, воров напрягите. Пробовали! Его дверь можно только направленным взрывом открыть. На совесть сделана не китай какой-нибудь. И самое поскудное, дети за него. Мы аккуратно так общались, мол, вашему папе к докторам надо головушку пролечить. Арон Самуилович ведь и их на порог не пускает. А дочка в ответ: он наш отец, и только попробуйте силу применить. Пожалеете. «Если сам пойдет, нет вопросов. В лучшем виде лечения организуем, но без насилия. Знаешь, я и верю. Та тетка с братиком вполне могут тут всех по стенке размазать, им за это ничего не будет». «На что хоть жалуется, старичок?» «На все. Интернет открывает, местные новости читает, и давай строчить жалобы по поводу и без. Да какие? Будешь читать, заплачешь. Запугал всех». Почтальоны вообще трясутся, когда к нему стопки официальных ответов относят. Он на них больше всего доносов нарисовал. Короче, Серега, если в больничку его довезешь, я в лепешку расшубусь, но тебе помогу. Попробуй, вдруг что получится. Свежим взглядом на проблему посмотришь, так сказать. Но без криминала. Не понимаю, почему вы ему справку от психиатра заранее не выпишете. Пытался разобраться дотошный Иванов. «С готовой бумажкой проще?» «Не получится. С этим деятелем по закону надо. Комиссия там, все дела. Главврач прямо об этом сказал. Он тоже проблем лишних на свою холку не хочет. Так как, берешься?» «Берусь. Адрес давай. На него бумаги какие-нибудь есть? Почитать для полноты картины». На стол легла не слишком толстая папка. Тут в основном биография Лейца, медзаключения о выздоровлении и копии жалоб на меня. Чем богат? Инспектор с помощником сидели напротив серой пятиэтажки 70-х годов прошлого века и внимательно смотрели на одно из зарешеченных окон второго этажа. Там он логово свое свил. Нам его добыть как-то надо оттуда. Может, телепортнешься, Антох? Хотелось бы. Но перемещаться я могу только туда, где уже был. Мне знать место надо. Так что не вариант. И дверь не вскрою. Сразу говорю, не обучен. Ладно. Он встал со скамейки. Давай на клиента посмотрим. Они в развалочку, словно два гопника, подошли под нужное окно. И Сергей принялся бросать в него мелкие камешки. Почти сразу из-за шторы выглянула голова древнего старичка семитской наружности с очень мерзопакостным выражением лица. «Ах вы ублюдки! Я вам!» завизжал дед, демонстративно тыкая сухоньким пальчиком в смартфон. «Сейчас! Сейчас! Сейчас! Полиция вам покажет, говнюки!» Но инспектор с помощником уже сворачивали за угол. «Ты видел?» Прибывая в глубокой задумчивости, поинтересовался швец. «Ага, аура, небольшая. Наш клиент». «Плохо дело. Проникать в квартиру не буду. Опасно это для пенсионера». «Почему? Вроде обычный, без, некрупный». «Да это понятно. Помнишь, в деле была запись, что дед сначала в бой шел, а потом резко выздоровел?» «Помню, конечно. И что?» Старик не выздоровел, это бес его полностью себе подчинил. Когда человек безумен или в коме, душа ослаблена и бессознательна, словно овощ. В ней нет разума, и чем дольше это продолжается, тем хуже. Она как воздушный шарик на длинной веревочке, которая вот-вот оборвется. Между небом и землей, если упростить. Поэтому Пога не может легко завладеть памятью и телом. Сам видел, адский вонючка... Знания человеческие на практике он как лихо применяет всем вокруг жизнь, обгаживая. Твои предложения? Не знаю пока. Одно скажу. Дело дрянь. Даже если мы беса изгоним, дед умрет. В лучшем случае опять в атаку на фашистов побежит. А если не изгоним? Тоже умрет. И довольно скоро. От естественных причин. А бес отправится дальше искать себе новую жертву. Только душу не спасем. Она неразумнее огурца останется. Возись с ней потом. Веришь?» Неожиданно доверительно продолжил швец. «У нас в чистилище даже специальная терапия для таких есть. Долгая и кропотливая». Иванов откровенность оценил. Инспектор редко рассказывал что-либо о делах наверху. «Тогда давай думать, Антоха. Защита душ – наша прямая служебная обязанность». А как можно душу в себя привести? Пока не сильно окуклилась, стресс или шок какой-нибудь, током, к примеру, бабахнуть тело или эмоцию сильную дать, она тогда на короткое время даже беса из разума вытеснить может, в себя прийти. Тогда, конечно, шансы на нормальную жизнь резко повышаются. Но я совершенно не представляю, что может подействовать через дверь в этом конкретном случае. Есть идея. Улыбка озарила лицо помощника. Нам интернет с объявлениями об аренде нужен. Через три дня под окном Арона Самуиловича остановилась запыленная немолодая ГАЗ М1 или по-простому МК. Из нее вышло двое людей в гимнастерках с портупеями, яловых сапогах и фуражках с голубым околышем. У одного на плечах красовались капитанские погоны, у другого попроще старшины. Зайдя в подъезд, капитан бравой походкой, цокая подбитыми каблуками по ступенькам, поднялся на второй этаж и бесстрастно нажал на кнопку звонка. Старшина замер изваянием за его спиной. «Кто?» — послышался старческий дребезжащий голос. В дверном глазке мелькнул свет. Вопрос капитан проигнорировал. Вместо этого — на требовательным заговорил сам. «Арон Самуилович Лейц, Кто спрашивает?» «Лейтенант!» – заорал офицер. «Вы что себе позволяете? Если вы не удосужились выучить, как отвечать старшему позванию, званию, то о каком переводе в действующий истребительный полк может идти речь? Доложите о своем неподобающем офицеру поведении непосредственному начальству. Я проверю. Лично!» «Какой полк?» Голос из-за двери стал неуверенным. «Вы, «Вы... вы... вы... в своем уме?» «Тот, о переводе в который вы все инстанции рапортами забросали!» «Или не вы пачку бумаги извели, надоедая всем?» «Радуйтесь! Генерал-майор Иванов, командир нашего 11-го авиакорпуса, утвердил ваше ходатайство, а вы тут как институт, как очевряжетесь. «Собирайтесь, выезжаем в расположение немедленно!» Дверь неожиданно открылась. За ней оказался уже виденный ранее старичок, но теперь он был какой-то... не такой. Он плакал, счастливо глядя на капитана выцветшими глазами. «Это правда?» — полушепотом спросил бывший аэродромный техник. «Да!» — ответил офицер и приложил к его голове печать. Арон Самуилович медленно осел на пол, на глазах теряя сознание. «Скорую вызывай!» «Не надо скорой!» Неожиданно раздался густой юный голос, и рядом с телом старика, прямо из воздуха, появился молодой парень в темном промасленном комбинезоне и пилотке с красной звездой. «Не надо!» — повторил он, растворяясь в воздухе. «Мое время пришло! Спасибо вам! Я к ребятам!» Человек с погонами старшины пощупал пульс у лежащего на полу лейца, вздохнул и констатировал – мертв. «Серега, валим отсюда, пока не набежали! Он умер своей смертью, не переживай!» Они сидели на кухне и пили чай. Акицуна варила им домашние вареники. «Что там с документами?» – лениво поинтересовался швец. «Делают!» Сегодня Машку фотографироваться возил. Она полдня уши в пышную прическу прятала. Так что теперь злая... А ты бы обрадовался? Взбеленилась стоящая у плиты домовая. Если бы у тебя воронье гнездо на голове выросло. мерзости не фотографии вышли. Выходит, твой приятель не наврал? Нет. Дима слово держит. Он как о смерти старичка узнал, сначала думал, что я его грохнул. Но вскрытие все на свои места расставило. Умер от естественных причин. Так что договор выполнен. Дед в больницу попал, правда, не к психиатрам. Ты мне лучше другое объясни. Как это вышло, что душа Лейца перед нами проявилась и почему он так молодо выглядел? Антон закурил. Душа показаться может в последние секунды жизни, но это редко происходит. Обычно она за тело до последнего держится, а здесь... Сам понимаешь. Ну а молодая, потому что Арон Самуилович в последние дни жизни себя помнил именно таким. Юным и сильным, а не старой развалиной. Закурил и Серега. У меня к тебе имеется финансовый интерес, начальник. Аренда эмки и костюмов в копеечку стали, а до зарплаты далеко. Ты намекал, что есть варианты деньгами разжиться, помнишь? Швец поморщился. Помню, только поголовки не погладят за такие номера. Это на самый крайний случай. Точнее. Ну, к примеру, лешего, поймайте печень ему отбить, чтобы проклады рассказал. Или призрака какого-нибудь за аркани черной магии и как поисковую собаку использовать на всякие ценности натасканную. Поверь, не надо тебе это. Уже понял. Помолчали. Все мысли неизменно возвращались к корону Самуиловичу. «Жалко деда». «Не жалей. Ему там лучше. Он был хорошим человеком, правильным». «Давай помянем. Пиво есть». «Давай».